История 101. О формировании общественного мнения. Ван Дун Мин работает в сфере недвижимости. Он решил организовать гостиницу в городе на побережье Желтого моря, рассчитывая зарабатывать на туризме. Ван Дун Мин стал присматриваться, но оказалось, что хорошие гостиницы стоят дорого, участки под строительство уже разобраны и достойное предложение найти очень сложно. У него уже был актив в этом городе, здание которое находилось в пригороде, но с другой стороны от моря, то есть для гостиницы места не подходило. Зато получился бы хороший бизнес-центр. Ван Дун Мин заплатил местным СМИ, чтобы они стали публиковать статьи и интервью о преимуществах недвижимости в районе, где находилось его здание, о перспективах развития его экономики и предполагаемом росте цен на недвижимость. Многие предприятия поверили, и стали проявлять активность в поиске недвижимости в этом районе. Ван Дун Мин выставил свое здание на продажу и через некоторое время получил за него хорошие деньги. Одновременно недвижимость у моря стала освобождаться, то есть падать в цене, так как предпринимательская активность начала перетекать в пригород. Тогда компания Ван Дун Мин купила приглянувшуюся гостиницу и запустила свой туристический проект. А вот другой пример из сферы торговли. Ван Юнькунь работал в крупной фармацевтической компании, и ему нужно было купить 3 тонны определённого ингредиента для изготовления лекарства китайской медицины. Сначала он приобрёл часть партии по высокой цене, а затем запустил через СМИ информацию о том, что его компании нужно 30 тонн товара. В результате через несколько дней на местном рынке появилось множество предложений, что привело к падению цены. В итоге Ван Юнькунь Закупил требуемый продукт по очень низкой цене, сэкономив компании приличную сумму.